Пятая группа факторов риска – психологические. Самые важные, самые труднопреодолимые, самые бессознательные и самые сложные. И в том, что они у тебя есть, ты тоже не виновата. Разберемся. 17й пункт – трансгенерационная передача. Угу, заумное слово. Но означает оно очень простую, хотя это еще как посмотреть, вещь – семейные истории. Своеобразные традиции и послания предков. Твоих. Если всего-то три поколения назад твои родичи умирали от голодомора, и если, не будем так далеко ходить, твои родичи пережили блокаду Ленинграда, то у вашей семьи будет и на сознательном, и на бессознательном уровне присутствовать свое особое отношение к еде. Я понимаю, что для многих предыдущий абзац может вызвать возглас типа «Угу, и драконы есть в этом мире, только мы их не видим». Окей, okay, если ты считаешь нереальным, что человек, чуть не умерший от голода, будет с трясущимися руками и неадекватно сильным чувством передавать своим детям убеждения «Еда – это самое важное», «Еда – это жизнь», «Еда – это блаженство», то просто прочитай дальше. И, вероятно, ты поймешь, что психологи признают это явление как реальное, не на пустом месте. Многие уважаемые и авторитетные специалисты и доктора занимаются его исследованиями. Вот цитата из книги «Дети детям. Ключ к победе». Горожане быстро съели все свои запасы в домах, варили похлебку из плиток столярного клея. В городе исчезли все кошки и собаки. Родные уходили на работу – А я оставалась одна в пустой квартире и лежала на кровати. Уходя, взрослые оставляли мне кружку с водой и маленький кусочек хлеба. Иногда за ним приходили крысы, и я называла их кисками. Голодная я ползала под столом. Сил не было, я не могла ходить, и пыталась найти хоть крошечку хлеба. Моя мама в войну работала водителем грузовика. Собирала и привозила с полей траву-лебеду, крапиву, и мы варили похлебку. Это были так необходимые всем витамины. С тех пор я берегу каждую крошку. Я не знаю, что такое выбросить хлеб. В блокадном Ленинграде издавались разные полезные книги. Одну я берегу до сих пор. У нее коричневый шрифт на желтой бумаге и рисунки. Как растить овощи в голодное время. Из картошки вырезали глазки, проращивали их, и затем уже из них растили картофель. Валентина кузьминична гробовская, урожденная Константинова. Или вот еще рассказ клиентки-психолога, э, взятый с авторитетного сайта b17.ru. «Моя мама и бабушка всегда заботились обо мне и следили, чтобы я была сытой. Когда я выкручивалась и кричала, что не хочу есть, мама держала мою голову коленями, а бабушка вливала в рот суп. Как ты думаешь...» Будут ли у человека нормальные отношения с едой, с весом? Что такого важного было в семье бабушки, чтобы таким образом кормить внучку? В таких семьях послания о наивысшей ценности еды передаются уже на бессознательном уровне. Если у тебя такое наследие, тебе необходимо будет сначала найти такие убеждения и с психологом их прорабатывать, поскольку тебе самой будет практически невозможно пойти наперекор семье. Тебе неимоверно сложно будет уменьшать свои порции. Ты не сможешь этого сделать на постоянной основе. У тебя будет очень сильное непонятное чувство вины, тяжести, ощущение какой-то непреодолимой силы, которую ты пытаешься противостоять. Мои описания – это мои личные интерпретации состояния человека, основанные на личном опыте общения с людьми, прорабатывавшими такие семейные установки. У каждого человека они разворачиваются очень индивидуально и цепляют разные сферы жизни. В любом случае, такие семейные истории и убеждения влияют на твои отношения с едой, причем бессознательно и очень сильно. И ты не виновата в этом. 18. й пункт Твои личностные особенности, приобретенные в течение жизни. Если у тебя есть склонность к тому, чтобы балансировать свое эмоциональное состояние едой или сигаретой, или бокалом вина, или любовью к работе, ты не виновата в этом. Особые драматические ситуации в детстве, которые нарушили твое ощущение безопасности, доверия людям и миру, психологические травмы, которые не проработаны до сих пор, не проработаны, значит, не приняты и не перепрожиты, а закапсулированы и вытеснены до поры до времени. Ты их можешь не помнить. Можешь не помнить даже целые годы из твоего детства. Как они могут влиять на переедание? Напрямую. Ты попадаешь в ситуацию, чем-то похожую на ту из детства. И у тебя в душе воссоздается весь ужас и страх от пережитого. Твоя психика не видит разницы. Ты пугаешься настолько же сильно, как и тогда в детстве. Считай, что у тебя персональная машина времени который автоматически переносит твою душеньку в ту ситуацию, и ты замираешь и боишься точно так же. Несмотря на то, что ты давно другой человек, и тебе может быть уже 20, 30 или даже 40 лет. Все это ты не осознаешь. Это происходит в бессознательном. Но душа требует как-то успокоить этот взрыв внутри. Ты мозгами его не понимаешь, но чувствуешь жесточайшее желание что-то съесть и таким образом снять внутреннее напряжение. Вот как это работает. И ты в этом не виновата. 19й пункт. Длительный или разовый, но очень сильный стресс в твоей жизни. Он мог с легкостью актуализировать некоторые особенности твоей личности, Он мог усилить какие-то особенности твоего характера. Например, ты была слегка тревожной, А тут из-за десятилетнего кредита твоя тревожность усиливается кратно, и тебе просто невыносимо от нее. И это уже почти вопрос жизни и смерти – снимать это напряжение. Но нас ведь никто не учил медитации или тому, что физические упражнения снимают стресс. И ты прибегаешь к типичным способам, которые практикуют миллионы людей – покальчик вина и плотный ужин. В момент длительных стрессов для психики уже все способы хороши, только бы снизить стресс. Потом кредит закончился, а привычка сохранилась. И вот уже гораздо меньшие стрессы ты снимаешь едой. Вот и лишние килограммы. Двадцатый пункт. Специфические убеждения. Например, в твоей семье считалось, что все красивые и стройные женщины – шлюхи. Не удивляйся, это вполне реальное убеждение из жизни, вовсе не выдуманное мной. Как это убеждение будет работать против похудения у такой женщины? Легко, напрямую. Она будет выкручиваться, как уш на сковородке, чтобы только не быть стройной. Ведь внутри она уверена в том, что ее семья будет относиться к ней как к шлюхе. Если, например, папа, мама или бабушка, которые были в любом случае значимыми людьми в жизни девочки, независимо от того, как ты их сейчас оцениваешь, так считали, девочка будет стараться любыми способами соответствовать их ожиданиям. Она не будет краситься. Она будет видеть себя в зеркале реально некрасивой. Она будет сутулиться и делать все, чтобы только внешне не быть красивой. И переедать. Ведь быть толстой для нее значит быть достойной женщиной, а не дамочкой легкого поведения. Вот так работают психологические причины и факторы риска на наше переедание. Если у тебя в голове убеждения, которые как-то касаются красоты, стройности и еды, и входят в конфликт с твоим желанием похудеть – то действовать ты будешь, исходя из собственных бессознательных убеждений, а не из своих мыслей и желаний. И ты в этом не виновата. Мы – продукт нашего мировоззрения, наших мыслей о себе и мире. Мы ведем себя в соответствии с нашими внутренними убеждениями, большинство из которых работает автоматически и бессознательно. Они просто не доходят до ума и сознания, уже забыты и действуют скрыто как сила притяжения на земле. Мы про нее не помним, не сильно чувствуем, но она есть. И в этом ты снова не виновата. И последние две причины, по которым у людей лишний вес, кроются в том, что в нашем обществе тотальная необразованность в сфере диетологии – 21 пункт, и необразованность в сфере психологии – 22 пункт. Нас этому не учили и все еще не учат в школе. А заниматься так тщательно своим здоровьем, чтобы самостоятельно разбираться в белках, жирах и углеводах, изучать тонны разной информации в интернете и отбирать достоверную, на это у нас не хватает ни сил, ни времени. Поэтому мы и не знаем, какое количество еды человеку нужно, что такое плохие и хорошие жиры, почему нельзя сидеть на диетах, что в них плохого. Да ладно вопросы питания. Большинство людей считают алкоголь нормой в жизни. Поэтому ты наверняка тоже не знала, что одна шоколадка плюс 100 граммов кекса плюс три кружки капучино из кафе уже равны суточной норме калорий для женщины среднего веса. Не знала ведь? Так что ты не виновата в том, что попадала во все эти ловушки – которые вместе могли ого-го как воздействовать на тебя и приводить тебя к перееданию. И есть один момент. До этого предложения, которое ты прямо сейчас слушаешь, ты не знала все эти 22 фактора риска лишнего веса. И не виновата была в том, что под их воздействием переедаешь. Но сейчас все изменилось. Теперь ты знаешь все. И теперь вся ответственность за твое переедание на тебе. Персонально на тебе. Это как однажды узнать, что именно от секса соберутся дети. Забеременев до этого, ты вроде как ни при чем. А забеременев после того, как ты в курсе, ты сама несешь за это ответственность. Ну, наполовину, конечно, ведь есть еще мужчина. И теперь... Когда ты знаешь, что две шоколадки плюс четыре чашки кофе с молоком равны дневной норме калорий, и когда ты начнешь есть больше, твои мозги скажут тебе «стой». И в этот момент ты сможешь принять решение «я выбираю быть стройной» и отложишь лишнюю шоколадку. Вот как это работает. Когда мы узнаем, мы можем включать осознанность своего поведения. И наши мозги начинают нам помогать. И мы легче притормаживаем, когда осознаем, что нам это не нужно. Лишние 200 граммов на боках тебе не нужны. Стой, красавица, лучше выйди на улицу, погуляй, выпей чаю без сахара. Понимая реальный механизм сброса и набора веса, ты можешь менять свое поведение и свою реальность. Когда ты понимаешь, что происходит, тебе легче будет менять свои действия. Поздравляю, ты проснулась и вышла из матрицы бессознательного переедания.